Глава тридцать вторая Мы молчали, хотя слова были не нужны. Брови Артура сошлись на переносице, челюсти сжались. Он дрожал от невероятного напряжения. Наши руки сплелись резко. Мы сжали пальцы друг друга до боли. Но нам она была необходима, эта боль, чтобы почувствовать друг друга. Артур прижал мою ладонь к колючей щеке, Более чувствительные ласки, чем прикосновение к его коже в этот момент, я бы не выдержала. За дверью послышался шорох, и я тут же метнулась за стол. Артур так и остался стоять напротив меня. Я открыла его карточку, взяла шариковую ручку. «Давайте уточним. В течение этой недели вы испытывали боли в пояснице?» Я кивнула ему, давая понять, что именно он должен отвечать. «Да, но терпимо». Я быстро набросала на листе бумаги. Не задавай вопросов, просто делай то, что я скажу. Подвинула к нему лист и ручку. У вас болит справа или слева? Везде болит. Какого черта ты вытворяешь? Температура за это время поднималась? Вы ощущали жар в теле? Смотрю на вас, Анечка, и ощущаю, особенно в нижней части. Пытаюсь тебя отсюда вытащить. Чернышов, мы уже договаривались с вами. Вы сказали, а я не соглашался. Не выйдет. Уходи, пока не поздно. Уволься. Скажи, что трудно. Оставь эту затею. Откройте рот и покажите язык. Вы будете осмотр всего тела делать или только горло? Поздно. Механизм запущен. Я должна попробовать. Без тебя не уйду. Всего тела, Чернышов, и без пошлых шуточек. Ясно? «Уходи», я сказал. «Как тебе вообще эта идея в голову пришла?» «Я же сказала, что ждать не буду. Я не могу без тебя, Чернышов». «Дура, куда лезешь?» Он снова сжал мою руку до боли, а я закрыла глаза. Слезы наворачивались, и я уже не могла их остановить. «Люблю тебя». «Знаю, уходи». «Нет, только с тобой». «Температура повышенная. сейчас померим давление». «Ради чего такой риск? Зачем? Ты с ума сошла?» Я открыла сумочку и достала фотографию дочери, протянула ему. Он взял дрожащей рукой. Время остановилось. Еще никогда я не испытывала такое острое желание прочесть его мысли немедленно. Артур посмотрел на оборот фотографии. Танюшке здесь исполнилось три месяца, и она очень ждет своего папу. Артур погладил фотографию указательным пальцем, поднес к глазам, и я замерла в ожидании. Когда он посмотрел на меня, мое сердце дернулось и защемило. В его глазах нежность, непередаваемая словами ошеломляющая нежность и восторг, дикий, первобытный. Казалось, ещё мгновение, и он завопит. «Давление высокое, вы должны побольше отдыхать, никаких стрессов, дать я вас осмотрю». Я встала из-за стола и подошла к Артуру. «Поднимите рубашку. Здесь болит?» Дверь резко открылась, и я даже не успела испугаться. Краем глаза увидела, как Артур проворно схватил со стола записку и сжал в кулаке. Физиономия дежурного появилась в проеме. Он посмотрел на нас обоих. «Все нормально?» «Нормально. Вы почему без стука заходите? Как к себе домой? Я больного осматриваю. Обождите за дверью». «Так не положено вам самим тут», — пробормотал дежурный. Он опешил от моей резкости. «Положено, не положено? Может, за меня осмотр проведете?» «Ладно, если что, зовите». «Естественно». «Чернышов, здесь болит?» Дверь захлопнулась. Я надавила на спину, чуть ниже пояса. «Здесь болит, Анечка. От счастья». Он приложил мою ладонь к своей груди. Сердце билось как бешеное. Мы посмотрели друг другу в глаза, и вдруг он резко дернул меня к себе. Наши губы встретились так внезапно, что у меня голова закружилась, подогнулись ноги, дышать стало невыносимо трудно. Его губы такие жесткие и сочные одновременно. Отчасти сердце перестало биться. Артур выпустил меня из объятий внезапно, и я пошатнулась. Из груди рвались рыдания. «Когда уходим?» — написал на мятом клочке бумаги, и я поняла, что победила. С триумфом ответила. «Через две недели». «Как?» «На скорой». при переезде в больницу. «Пашка?» «Да. Ты со мной?» «У меня есть выбор». «Она так на тебя похожа». «Моя дочь». На дрожащих мужских губах гордая улыбка. Артур подвинул ко мне фотографию Танюши, потом порвал записку на мелкие кусочки и съел прямо у меня на глазах. Я даже удивиться не успела. «Через два часа я дам вам новую порцию антибиотика». Можете идти, Чернышов. Жаль, я бы тут с вами на всю ночь остался. Я пошла к двери и вдруг почувствовала, как его руки обвили мою талию сзади. Я прижалась к нему спиной и закрыла глаза. Секунды счастья. Дерзкие, наглые, ворованные секунды. Дикий риск и бешеный адреналин. Думала тебе каждую минуту, маленькая. Прошептал так тихо, но я услышала сердцем. Вы свободны, больной. Я оторвалась от него таким невероятным усилием воли, что душу на части разрывала. Распахнула дверь. «Когда у вас тут обед привозят?» Дежурный отложил газету. «Через четверть часа. Проголодались?» «Еще как!» — за меня ответил Артур. И от его слов кровь бросилась мне в лицо. Я знала, что он имел в виду. Чернышова не изменит даже тюрьма. Несмотря на всю трагичность нашего положения, я улыбнулась. «Он неисправим». Я пребывала в странной эйфории. Наверное, то же самое испытывает человек, когда посреди пустыни ему удается добыть глоток воды, и хоть он понимает, что скоро эта живительная влага закончится, и он снова начнет умирать от жажды, он радуется каждой выпитой капли. Я уже собиралась домой, последний раз обошла всех пациентов, дала обезболивающее Ветлицкому и парню с переломанным пальцем. Как вдруг появился Рыжов. «Анечка Григорий Сергеевич за вами прислал. Он вас ожидает у себя в кабинете». Я бросила взгляд на Артура. Тот не смотрел на нас. Он постукивал подушечками пальцев по тумбочке. Ветлицкий многозначительно присвизнул. «Началось», — подумала я. Сегодня подполковник Фамин Григорий Сергеевич пребывал в гораздо лучшем настроении, чем когда мы с ним беседовали в последний раз. Он вежливо поздоровался, галантно предложил мне чашку чая, и отказалась. Такие резкие перемены мне не нравились. Как ты устроилась, Анечка? Слышал, что уже успела влиться в наш маленький коллектив? Семёныч доволен тобой, сегодня с ним разговаривал. Сказал, толковая медсестра, несмотря на то, что молоденькая. Стараюсь, Григорий Сергеевич, я ведь на врача хочу дальше учиться. У тебя непременно все получится, Анечка. Ну, так как рабочий день прошел. Слышал, у тебя теперь новый пациент? Как себя ведёт Чернышов? Я насторожилась. Что это? Просто любопытство или дежурный доложил о том, что уединились? У него острая форма пиелонефрита. Ждем анализов из лаборатории. Я не о здоровье интересовался, а о самом больном. Как ведет себя? Чернышов — довольно опасный преступник и совершенно непредсказуемый человек. Ты исправляешься? Да. «Со мной они вроде все вежливые». Григорий Сергеевич набросил плащ. «Давай я домой тебя подброшу, по дороге поговорим». Я не смела отказаться. Мне нужно было втереться к нему в доверие, чтобы расслабился, стал откровеннее. «Ой, спасибо, если только вам по пути». «Ничего страшного. Я так давно не общался с симпатичными девушками, что, пожалуй, готов проехать несколько лишних километров». Когда мы сели в служебную машину, разговор продолжился. «Вежливые они до поры до времени, Анечка. Как только поперек дороги станешь, вся вежливость испарится. Это преступники, понимаешь? Их ломать надо, перевоспитывать. Но ведь они люди. А врачебная этика...» Подполковник усмехнулся. «Наивная ты душа, Анечка. Практически никто не попадает к нам просто так. Многие люди с тяжелыми статьями. Честное слово, сострадание к ним не испытывается». Вся система изначально построена так, чтобы сломить человека. Отсюда и все нечеловеческие условия и отношения. Вы правильно сказали, что система построена так, чтобы сломить человека. Вы озвучили то, что тюремное начальство обычно скрывает за красивыми словами. Вот только нормально ли это? Вы выращиваете матерых, ушлых преступников. Мелочь ломается, а крепкие волки становятся еще крепче. А потом удивляемся, откуда у нас такая изощрённая и хорошая организованная преступность. Понятно, что симулянтов немало и просто лентяев, но и нормальных людей ставят в такие условия, где каждый выживает как может. Или скажете, нормальных там нет. Удивлен, Анечка, довольно рассудительная для такой молоденькой девушки, как ты. Ты можешь спросить, а как же права человека, заключенного? Здесь наши позиции таковы. Понятие «прав человека» в последнее время используется спекулятивно и однобоко. Почему-то никто не говорит о праве убитого на жизнь, о праве изнасилованной девушки на неприкосновенность и здоровье, о праве ограбленного на личную собственность, зато о правах убийцы, насильника, грабителя – пожалуйста, сколько угодно. Поэтому для нас во главе угла – права потерпевших, о которых никто и нигде не говорит – Мы полагаем, что с этими пояснениями становится ясно, что почти никто из персонала учреждений не стремится очень уж строго соблюдать права заключенных. Он был прав. И будь я незаинтересованным лицом, я бы непременно с ним согласилась. Несомненно, Григорий Сергеевич очень умный человек, фанатично считающий, что он прав, и его миссия наказывать преступников. Он отказывался воспринимать их как людей И, возможно, будь я и в самом деле просто медсестрой Анечкой, он бы меня убедил. Мы подъехали к воротам, и нас беспрепятственно выпустили. Даже машину не досматривали. Просто ворота открылись, и автомобиль выехал за пределы колонии. Ну а как же все-таки права человека? То есть они ведь тоже люди. Например, за границей тюрьмы отличаются от наших, отношение к заключенным тоже, хотя преступники везде одинаковые. «Здесь я сделаю заявление, которое, возможно, покажется тебе странным. Я считаю, что наше государство, а точнее закон, излишне гуманно. Дело в том, что, по моему мнению, менталитет отечественного преступника — это совсем не то, что, скажем, голландского или шведского. Это там заключенного могут отпустить домой на выходные, а нашего попробуй отпусти. Большинство таких либо сбежит, что, в общем, логически понятно, либо, что вернее, напьется и по пьянке кого-нибудь убьет». или то же самое, но на трезвую голову. Кроме того, как показывает опыт, с большинством заключенных невозможно продуктивно общаться. Каждый ищет либо подвох, либо что чаще личную выгоду. И это, заметь, не зависит от условий содержания и отношения, а определяется тем, что у человека в голове. Значит, вы уверены, что все они пропащие люди? Вы даже не допускаете мысли, что, возможно, кто-то был осужден несправедливо? Очень многие заключенные — это в прошлом дети из неблагополучных семей или наркоманы, которые в принципе не понимают нормального языка, а реагируют только на окрик, побои, карцер или шизо. Вот тебе пример гуманизации обращения с заключенными. С окон в камерах сняли жалюзи, перестали бить малолеток, они стали позволять себе хамство, угрозы по отношению к персоналу. В камерах появились случаи убийств, стали лучше кормить, появились недовольные качеством питания, пишут жалобы. «Все это я веду к тому, что бесполезно что-либо менять в нашем законодательстве в плане гуманизации. Я не говорю, что всех надо избивать или унижать, но некоторых непременно, а некоторых не лишнее расстрелять». Я посмотрел на подполковника. Он, казалось, совершенно уверен в собственной правоте, и мне было трудно ему возразить, хотя очень хотелось. Я даже язык прикусила. С другой стороны, для общего блага необходим профессиональный подход. По принципу «ничего личного я только делаю свою работу». Работа преступника — совершать преступления. Наша работа — лишать свободы. И не более того. Я сам всегда стараюсь следовать этому принципу, и это дает положительный результат. Хотя некоторые воспринимают мою работу как ущемление их личности. Что ж, вы, несомненно, правы. Более обстоятельного ответа на свои вопросы — Я еще никогда не получала. «Очень рад, что смог тебя убедить. У меня мало хороших работников, Анечка. Конечно, я не в восторге, что ты настолько симпатичная. Ты не пойми меня превратно, только зеки тоже мужчины. Притом мужчины, которых годами женщин не видели. Не хочу, чтобы началась из-за тебя вражда, а она непременно будет. Тебе, Анечка, нужно покровительство на работе, чтобы ни один из них в твою сторону смотреть не посмел». Я понимала, к чему он клонит, Покровитель — это, конечно же, он. «Ты сейчас очень занята или, может, заедем куда-нибудь поужинаем?» Григорий Сергеевич бросил на меня пристальный взгляд. Глаза у него колючие, темные, казалось, насквозь видит. «Сегодня я устала немножко, с непривычки, а вот завтра с удовольствием, если у вас время будет». Фомин улыбнулся. «Конечно, устала. Тут у нас не только физически трудно». тут психологическое давление довольно сильное. Завтра? Завтра я занят, но к концу недели непременно приглашу тебя куда-нибудь». «Осчастливил», — подумала я. «Главное, что не настаивает, а ведет себя вполне прилично. Почему-то подполковник внушал мне неясный панический страх. Он подавлял своим авторитетом, прозорливостью. Мне, несомненно, нужно приблизиться к нему, чтобы усыпить его бдительность». Как же не хотелось снова возвращаться в образ Инги. Почему-то мне не верилось, что он неразборчив в связях. Хотя Ветлицкий ясно дал понять, что каждая особь женского пола, работающая в колонии, побывала в постели начальника.